Глава четвертая. «Но он обязательно должен получить в р а ч е б н у ю помощь», — заявила Бонни, — «ведь он почти умирает». «Нет, это невозможно. Я не могу прямо сейчас вам этого объяснить. Давайте просто доставим его домой, хорошо? Ведь он весь мокрый и замерзает. Потом мы сможем все обсудить». Задача по доставке Стефана через лес к машине оказалась достаточно сложной, и какое-то время ни о чем другом о ней думать не могли, — Стефан оставался без сознания, и когда они, наконец, положили его на заднее сиденье машины Мэтта, все четверо были измучены. Пока они ехали к пансионату, Елена сидела, устало о п у с и в голову. Мередит и б о н и на второй машине следовали за ними. «Там горит свет», — заметил Мэтт, подкатывая к массивному красно-коричневому зданию. «Должно быть, миссис Флауэрс не спит, но дверь наверняка заперта». Отпустив голову Стефана, который она держала у себя на коленях, Елена выскользнула из машины. Она тут же заметила, как в одном из окон пансионата отодвинулась портьера, и свет стал ярче. Затем в окне появилась человеческая фигура. «Миссис Флауэрс!» — крикнула Елена, маша рукой. «Миссис Флауэрс! Это Елена Гилберт! Мы нашли Стефана, и нам нужно войти в дом!» Человек в окне даже не шевельнулся и никак не показал, что слова Елены были услышаны. И все же, судя по позе, можно было догадаться, что он по-прежнему на них смотрит. «Миссис Флауэрс, мы нашли Стефана!» — снова крикнула Елена, указывая на машину. «Пожалуйста, откройте!» «Елена! Да здесь уже открыто!» Голос Бонни раздавался от передней веранды, отвлекая Елену от фигуры в окне. Когда же она снова туда посмотрела, портьера уже опустилась на место, а свет погас. Все это казалось довольно странным. Однако удивляться и размышлять не было времени. Они с Мередит помогли м э т у вытащить Стефана из машины и отнести его к входной двери. Внутри дома оказалось темно и безмолвно. Елена повела их вверх по лестнице, расположенной напротив двери к площадке второго этажа. Оттуда они прошли в спальню, где Елена попросила Бонни открыть дверь в чулан. За ней оказалась еще одна лестница, очень темная и узкая. «Кто мог оставить входную дверь незапертой?» «После всего, что случилось», — прохрипел м э т пока не тащили свою бесчувственную ношу вверх по лестнице. «Должно быть, миссис Флауэр совсем спятила». «Она действительно сумасшедшая», — заметила Бонни, открывая дверь на верхней площадке. «В прошлый раз, когда мы здесь были, она все болтала о таких странных...» «Тут она осеклась». «В чем дело?» — спросила Елена. Впрочем, стоило ей только добраться до порога комнаты Стефана, как она сама все увидела. Елена совсем забыла, в каком состоянии пребывала комната, когда о на последний раз там была. Чемоданы полной одежды валялись по всей комнате. Будто чья-то гигантская рука швыряла их от стены до стены. Содержимое чемоданов было разбросано по полу, составляя одну большую кучу с вещами из к о м о д а и со столов. Мебель была перевернута. Через разбитое окно в комнату проникал холодный ветер. Горела только одна лампа в углу, и на потолке плясали причудливые тени. — Что здесь случилось? — спросил м э т Елена не отвечала, пока они не уложили Стефана на кровать. — Точно не знаю, — сказала она. И это можно было бы считать правдой лишь солидной натяжкой. Но прошлой ночью здесь уже все так было. — Мэтт, ы не можешь мне помочь? — Ему... Его необходимо переодеть. «Я найду другую лампу», — сказала Мередит. «Не надо, здесь и так все видно», — быстро возразила Елена. «Лучше попытайся разжечь камин». В одном из перевернутых чемоданов виднелся темный трикотажный халат. Елена взяла его, а потом они с м э т о м принялись взирать со Стефана влажную и липкую одежду. Взявшись за свитер, Елена увидела шею Стефана и обмерла. «Мэтт, ы мне п о л о т е н ц е не передашь?» Как только парень отвернулся, Елена быстро-быстро стянула свитер через голову Стефана и надела на него халат. Когда м э т возвратился с полотенцем, она замотала его на шее Стефана точно шарф. Сердце Елены било стремительно, ь с а разум яростно работал. Неудивительно, что Стефан был таким слабым, таким безжизненным. О, Боже! Еле не следовало его осмотреть, проверить, насколько все скверно. Но как она могла это сделать, когда здесь были м э т Бонни и м е р е д и т «Я намерен вызвать врача», — напряженно произнес м э т не сводя глаз с лица Стефана. «Пойми, Елена, ему нужна помощь». Елена запаниковала. «Нет, м э т нет, пожалуйста. Он до смерти боится докторов. Даже не представляю, что случится, если ты вызовешь врача». Эта правда тоже была далеко не полной. Елена понятия не имела, как она сможет помочь Стефану. Но пока здесь были остальные, она вообще ничего не могла сделать». Тогда она склонилась над Стефаном, растирая его ладони и лихорадочно пытаясь что-то придумать. Что же она могла сделать? Сохранить тайну Стефана ценой его жизни? Или предать его, пытаясь его спасти? Но спасет ли она его, если расскажет все Мэтту, Бонни и Мередит? Елена посмотрела на своих друзей, пытаясь прикинуть их реакцию, если они узнают всю правду о Стефане Сальваторе. «Нет». ничем хорошим излишняя откровенность обернуться не может. Она не имеет права так рисковать. Ведь правда Стефани даже ее суму чуть не довела до сумасшествия. Если она, которая так любила Стефана, готова была с дикими воплями от него бежать, то чего можно было ожидать от других? Кроме того, оставалось еще убийство мистера Таннера. Если они узнают, кто такой Стефан, будут ли они способны поверить в его невиновность?» Или они, напротив, начнут втайне его подозревать?» Елена закрыла глаза. «Нет. Это было слишком опасно. Да, Мередит, Бонни и м э т оставались ее друзьями, но поделиться с ними она никак не могла. Во всем мире не было человека, которому она могла бы открыть эту тайну. Так что придется молчать». Она посмотрела на м э т а «Стефан боится врача. Но медицинская сестра очень бы ему подошла. Тут Елена повернулась к Бонни и Мередит, которые стояли на коленях перед камином, раздувая огонь. «Послушай, Бонни, как насчет твоей сестры?» «Мэри?» Бонни взглянула на часы. «Вообще-то у нее на этой неделе вечерняя смена в клинике, но теперь она уже, наверное, дома. Только вот...» «Как раз это нами нужно?» «Мэтт, ы поедешь вместе с Бонни и попросишь Мэри прибыть сюда. Пусть она с м о т р и т Стефана. Если Мэри решит, что ему нужен доктор, я больше спорить не буду». м э секунду поколебался, затем резко выдохнул. «Хорошо. Я по-прежнему думаю, что ты ошибаешься, но...» «Ладно, идем, Бонни. Мы с тобой собираемся нарушить кое-какие правила дорожного движения». Они пошли к двери, а Мередит так и осталась сидеть у камина, пристально наблюдая за Еленой своими черными глазами. Елена заставила себя встретить ее взгляд. «Мередит, я думаю, вам стоит поехать вместе». «Ты уверена?» Тёмные глаза подруги бестрепетно следили за Еленой, словно стараясь прочесть её мысли, но больше никаких вопросов Мередит не задала. Секунду спустя она кивнула и без единого слова последовала за м э т о м и Бонни. Как только Елена услышала звук закрывающейся двери на втором этаже, она торопливо схватила с полу лампу и воткнула её в розетку. Ну вот, теперь она наконец-то могла как следует позаботиться о Стефани. Елена внимательно посмотрела на него, и ее снова поразила бледность его лица. Стефан казался белее простыни, даже губы его были бесцветными. И Елена внезапно вспомнила о Томасе Феле, основателе фелсчерча, вернее, о статуе Томаса Фела, лежащего с о н у р и е Фел на каменной крышке гробницы. Лицо Стефана сейчас напоминало мраморную маску. Порезы на его ладонях светились ярким пурпуром, но уже не кровоточили. Елена аккуратно повернула его голову, чтобы осмотреть шею. Да, все верно. Елена машинально дотронулась до собственной шеи, словно желая подтвердить сходство. Но о т м е т е н н ы е на горле Стефана не выглядели мелкими проколами. Нет, это были глубокие, неистовые прорывы в платье. Создавалось впечатление, будто какое-то свирепое животное попыталось перегрызть ему горло. Гнев пронзил Елену раскаленным до краснолезвием, и вместе с гневом пришла ненависть. Она вдруг поняла, что, несмотря на все отвращение и ярость, она до сих пор не испытывала настоящей ненависти к Дэймону. Нет, не испытывала. Теперь эмоции, которые захлестнули Елену, достигли невероятной интенсивности. Ничего подобного Елена еще не переживала. И теперь, теперь она по-настоящему ненавидела Дэймона. Она страстно захотела ему отомстить. Будь у него под рукой осиновый кол, Елена без всякого сожаления пронзила бы им сердце Дэймона. Однако сейчас, если э т о л о подумать о Стефане, он был так ужасающе неподвижен. Именно эту пустоту, это отсутствие всякого движения Елене тяжелее всего было вынести. Казалось, будто Стефан просто сбросил у себя бренную оболочку и оставил Елену рядом с пустым сосудом. «Стефан!» Резкая встряска ничего не дала. Приложив руку к его холодной груди, Елена попыталась ощутить сердцебиение. Если оно и было, то слишком слабое, чтобы его почувствовать. «Сохраняй спокойствие», — приказала себе Елена, всеми силами заглушая панические мысли. «Что, если он уже мертв? Что, если он и правда мертв, и уже ничто его не спасет?» Оглядывая комнату, Елена остановила взгляд на разбитом окне. Осколки стекла лежали на полу. Она подошла и взяла один осколок, заметив, как он поблескивает в свете камина. «Прелестная вещица», — подумала Елена, «острая, как бритва». Затем, сжав зубы, она аккуратно порезала себе палец. Елена ухнула от боли. Мгновение спустя кровь потекла из ранки, точно воск по свечке. Елена опустилась на колени рядом со Стефаном и приложила свой палец к его губам. Другой рукой она сжала его ладонь, ощущая твердость серебряного кольца на безымянном пальце. Неподвижная, как мраморная статуя, Елена стояла на коленях и ждала. Она чуть было не пропустила первые проблески рефлекторного отклика. Глаза Елены были сосредоточены на лице Стефана, и его тяжкий вздох она случайно заметила боковым зрением. Но затем губы юноши задрошали и слегка раздвинулись. Стефан рефлекторно глотнул. «Ну вот!» — прошептала Елена. «Давай, Стефан!» Ресницы юноши затрепетали. Из-за рождающейся радости Елена почувствовала, как его ладонь откликается на нажим ее пальцев. Стефан снова сглотнул. «Давай!» — Елена подождала. Глаза Стефана дрогнули и раскрылись. Тогда Елена одной рукой оттянула высокое горло своего свитера, обнажая шею. Взгляд его зеленых глаз по-прежнему был мутным. Но теперь в нем читалось упрямство. «Нет!» Хриплым шепотом выговорил Стефан. «Пойми, Стефан, ты должен это сделать. Вскоре вернутся ребята и приведут с собой медсестру. Мне пришлось на это пойти. Если твое состояние окажется недостаточно хорошим, если ты не сможешь убедить медсестру в том, что справишься без...» Елена намеренно оставила предложение незаконченным. Она сама не знала, что доктор или лабораторный специалист смогут обнаружить при обследовании Стефана. Зато Елена...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 Елена открыла глаза, чувствуя, как сонное наслаждение разлетается в дребезги. Глаза Стефаны были зелеными, как листья мандрагоры, а на лице ясно считался яростный голод охотника. «Нет, недостаточно, ты все еще слаб». «Достаточно для тебя». Стефан снова ее о т т о л к н у л и Елена заметила, как что-то похожее на отчаяние искрится в его зеленых глазах. «Пойми, Елена, если я возьму еще, ты начнешь меняться. А если ты сейчас же...»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 лишь ненамного старше б о н и однако ее окутывала аура н е с п о р и м о г о авторитета взрослого человека. Мэри м а к к а л а подошла прямо к с в о е м у пациенту и п о т я н у л а с п у щупать его пульс. «Так это вы тут, доктор Ол, боитесь?» поинтересовалась сестра б о н и На какое-то мгновение Стефан явно растерялся, но затем взял себя в руки. «Это вроде как детская фобия», смущенно произнес он. Стефан искосо взглянул на Елену, которая нервно улыбнулась и едва заметно кивнула.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 «Послушай, Елена, пусть Бонни и Мередит побудут с тобой ту ночь. Я не хочу, чтобы ты оставалась одна. И позаботься о том, чтобы никто не приглашал незнакомцев к тебе в дом». «Мы сразу же ляжем в постель», — заверила его Елена, «и никого приглашать не будем. Хорошенько об этом позаботься. Тон Стефана...» Был серьезен, и Елена медленно кивнула. «Я понимаю, Стефан. Мы будем очень осторожны». «Хорошо».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 Однако разум Елены смог закончить предложение, начатое б о н е и л и про другой раз. Неподалеку ухнула сова, когда Мередит стала заводить мотор.